Глава 35. пятая. Линдл вскоре отправилась домой в сопровождении грузного констебля с доброжелательным лицом и медленной, неутомимой манерой речи. За те несколько минут, что заняла у них дорога до квартиры Лилы Джослин, он рассказал ей все о своей жене по имени Дейзи, которая до замужества работала на фабрике обдивочных материалов, и о своих детях. Эрни, которому пошел седьмой год и который в учебе настоящий вундеркин, четырехлетний Элли и Астенли, которому на следующей неделе исполняется полгода. Моменты напряжения, мелкие, не относящиеся к делу вещи, могут пройти незамеченными, но могут также неизгладимо запечатлеться в памяти. Линдл предстояло навсегда запомнить, что Эрни умел читать четыре года и что маленькая Элли вопит всякий раз, как видит кошку. Констебль, похоже, даже гордился такой ее идиосинкразией, но сообщил, что, по словам жены, надо побороть эту девочкину слабость и что она поэтому собирается завести котенка. Позже, устроив его перед кухонным очагом и снабдив газетами, Линдл уселась одна в волеобразной гостиной и стала думать, как скоро может вернуться домой Лила. Фрэнк Эбботт позвонил шефу. «Ну, сэр, я виделся с мисс Армитедж». Загвоздка в том, что она совсем не уверена, была ли входившая в тупер парикмахерскую женщина, так называемая леди Джослин, потому что видела ее только мельком. В сущности, она видела только волосы того же самого цвета, похожую шубу и похожее платье. Но по Лондону разгуливает не так уж много норковых шуб и женщин с такими же волосами и в платье такого же голубого цвета. Эта одежда, изображенная на портрете Эмори, весьма приметна. Так или иначе, в тот момент она не была уверена. Потому-то она и проследовала за ней в парикмахерскую, хотела убедиться. И тогда ей показалось, что из-за неплотно прикрытой двери она слышала голос Лиди Джослин. Это то, что она повторила перед Энни Джойс. Безусловно, это должно было заставить леди Джослина сражиться. И если она передала все это своему работодателю, то я согласен с Моди. Нам лучше не выпускать из виду эту девицу, Армитедж. «Ты всегда с ней соглашаешься!» – проворчал Лэм. «Тут ничего нового!» «О нет, сэр, не всегда. Только когда ее осеняют особенно блестящие идеи!» Затем, прежде чем Лэм успел что-то вообразить, добавил. Так вот, я говорю, из той самой парикмахерской, с телефона в комнате за залом, о которой говорила мисс Армитаж. Кларк собирает персонал в зале. Владелица, тучная француженка по имени Дюпон, очень сердитая и злая, ругается и говорит, что никогда в жизни ее так не оскорбляли. Говорит, что леди Джослин была их клиенткой. Да, мол, конечно, ее волосы были в очень запущенном состоянии и нуждались в частом внимании. Муж владелец месье Феликс Дюпон, вот почему салон называется Фелис, время от времени принимал особо уважаемых клиентов у себя в кабинете. Вероятно, он принимал там леди Джослин, но вчера она не могла с ним видеться, потому что он лежит в постели. Он очень страдает, дает себя знать раны с прошлой войны. Он инвалид и только время от времени может приходить в парикмахерскую и давать свои ценные советы. Все остальное время всем приходится заниматься его жене, а также ухаживать за мужем. Она наговорила еще кучу всего в том же духе, все очень быстро и по-французски. Но вы помните, как Моди описала девушку, которая следила за Энни Джойс? Она сказала, что у нее было коричневое пальто и фиолетово-коричневый шарф на голове. Так вот... У одной из здешних девушек, этой парикмахерской, как раз такие пальто и шарф. Так что все похоже. Как вы знаете, горничная Моди последовала за той девушкой и потеряла ее как раз тут, за углом. «Ну, посмотрим, удастся ли им найти эту девушку», – проворчал Лэм. «В этом не будет необходимости, сэр. Я уже поговорил с ней, наедине с ней, и она во всем созналась». Ей всего 16 лет, и она вся взбудоражена. Говорит, не знала, что делать, что-то дурное. Мистер Феликс велел ей надеть пальто и посмотреть, куда пойдет леди Джослин, а когда вернулась, он дал ей полкроны. А когда я спросил, вы имеете в виду месье Феликса Дюпона, мужа мадам, она ответила, о, нет, это был не он, это был другой джентльмен. «Что?» – Загремела трубка. «Да, сэр». Продолжая наш интересный разговор, Яви выявил следующие факты. Миссио Феликс Дюпон действительно приходит в салон эпизодически. Он очень квалифицированный парикмахер и принимает только особых клиентов, но очень часто бывает слишком слаб, чтобы вообще приходить. А мистер Феликс тоже принимал особых клиентов. Он всегда приходил с черного хода, никогда со стороны магазина. им приходилось принимать для него телефонные сообщения и записывать к нему клиентов. Если мадам бывала в заведении, она сама отвечала на эти звонки. Если ее не было на месте, им приходилось брать и записывать сообщения, а позднее она сама их передавала. А теперь, внимание, главное блюдо! Было слышно, как старший инспектор глухо ударил по письменному столу. «Если ты так плохо знаешь родной язык, что не можешь говорить по-английски. Лучше отправляйся обратно в школу доучиваться. Да Извините, шеф, виноват. Не следовало сказать. Интересная новость. Так или иначе, вот она. Никто из девушек никогда не видел мистера Феликса. Он приходил и уходил через черный ход и ни разу не ступал в саму парикмахерскую. Месье Феликс Дюпон пользовался парадным входом. Они все видели его, когда он приходил. но никто никогда не видел мистера Феликса, за исключением мадам и тех дам, которым было назначено. Как же он отправил девушку следить за леди Джослин? Да, я спросил ее об этом, и она ответила, что это мадам сказала, что мистеру Феликсу хотелось бы, чтобы она пошла за леди Джослин. И эта мадам дала ей полкроны и велела не болтать об этом, потому что, как она сказала, это будет не очень красиво звучать. Но мистер Феликс, дескать, назначил леди Джослин особое лечение и хочет знать, делает ли она то, что он ей прописал, и отправилась ли она прямиком домой. Мол, для нее хуже будет, если это не так. Думаешь, девушка все это проглотила? А я думаю, это ее вообще не волновало. Ведь все это в рабочее время, так сказать. Сами знаете, как рассуждают эти девушки. Клиенты – это всего лишь работа. Им важно, кто поведет их в кино, и как бы потратить несколько талонов на лишнюю пару поддельных шелковых чулок. Было слышно, как старший инспектор благодарит Бога за то, что его девочки воспитываются иначе. «Да, сэр, но я думаю, с этой девчонкой все в порядке. Слишком испуганно, с одной стороны, а с другой, говорит, уж слишком свободно, чтобы быть чем-то замешанной. Я думаю, нам следует взяться за мадам». И еще я подумал, надо мне сходить и взглянуть на ее инвалида.